Глава 21. Самый сильный хищник. Километры неслись. Сознание то уплывало наружу, то снова от боли покидало его. Казалось, он провел так седле неделю или даже целый месяц. Это была пытка, сравнимая с вечной агонией. Его регенерация излечивала ткань, камень ее стирал, рвал на части кровеносные сосуды и оболочку органов. Новые клетки не успевали восстановить свой функционал. Это была злая смерть. Попади яд на кожу, можно было бы срезать окаменение, на худой конец отрубить конечность. Но Ганс все так просчитал, что Жнец теперь был в вечной ловушке. где слабым звеном было лишь сознание. Как только он перестанет бороться за жизнь, как только разрешит себе хоть секунду слабости, задумается над легким исходом, все станет бессмысленным. Его путь, его жизнь в этом странном подземном мире. Он не может просто так сдаться, когда на него смотрит дочка. Какой пример ты ей подаёшь? Всё лицо и тело было покрыто потом. Его трясло в лихорадке, когда приходил сознание. Но дорога все не заканчивалась. Он научился попадать в с движениями варана и немного привык к вспышкам боли. Если брок его не убьет, можно попытаться отыскать руду. Да, точно. В таком состоянии? Да ты заснуть нормально не сможешь. Не то, что куда-то пойти. А если на тебя нападут... — Заткнись, ублюдок. — Давай, мечтай дальше. Ты уже один раз отдал себя в руки смерти. Что мешает это сделать сейчас? Раз — и все закончится. — Заткнись! — проорал он вслух. Волна ярости так захлестнула сознание, что он дернулся и почти слетел с варана. Ноги поволоклись по земле, натыкаясь на камни. Но сделать ничего нельзя. Любое напряжение мускул блокировалось поврежденными мышцами живота. Боль мешала всему. Неожиданно варан остановился. Брок спрыгнул со своего и тяжелыми шагами подошел к сбруе. Ник видел только его огрубелые ступни. подошвы с толстой коркой на них примерно в 3 сантиметра. Такая точно защитит стопу под большим весом владельца. Веревочный звук, и вот он съехал на землю. Из положения сидя завалился на бок и пытался сообразить нечто вроде медитации, экономии силы. Ресалют поднял его и понес на обочину полную сталагмитов и притаившихся слизней. Бросок, и тело Ника упало, как мусор. Еще вчерашний брок, приятель и просто хороший парень, без лишних церемоний отловил слизня и присел рядом со жнецом. «Пора ужинать! Жри!» Он прислонил к ногам Ника эту гадость и держал, пока трусливый санитар подземелье не присосался к мясу. Кислота выделилась, и хоть парень не был мертв, Это не помешало белесой жирной личинке насладиться человеченкой. От новой накатившей боли его вырубило. Последнее, что он видел, — это удаляющиеся ноги крысолюда. «Не забуду! Никогда не забуду!» Спустя какое-то время Ник очнулся от жгучей боли в груди. Открыв глаза, он увидел, что со всех сторон его окружили падальщики. Кто в ногах, кто на груди, один со спины — И самый наглый лез склизкими усиками ему в лицо, будто собака, принюхиваясь к неизвестной пище. Он разом ощутил по всему телу наплыв ожогов и попытался стряхнуть уродцев. Однако те крепко уже устроились и отпускать свой ужин не собирались. Двигаясь, он только разбередил раны, поблизости варанов уже не было. Брок бросил его подыхать в точности с приказом Ганса, как последнюю псину. Левая рука дотянулась до липкого тела слизня, одного из шести, что ему сейчас вредили, и крепко сжала желеобразную кожу, так, что вырвала кусок. Извиваясь, тварь забулькала, но как безмозглая скотина, все равно не могла отказаться от пищи. Видимо, в этой части пещер они давно не ели вкусненького. Борьба продолжилась. Один за другим он вырывал куски, тел, зрение то и дело пропадало, но жнец заставлял себя не терять сознание. «Иначе это будет в последний раз, когда он увидит свет». Вдруг его усилия увенчались успехом, и раненый слизень отпустил бедро. Оставляя склизкий след, эта личинка, работая всем телом, кинулась прочь. Остальные тоже отлепились и полезли вверх по стенам. Ник сглотнул от облегчения. Кажется, ему дали шанс. Привстав на локте, израненный человек осмотрелся и понял, почему падальщики ушли. На него из темноты красными глазами пялился пещерный волк. Этот зверь тоже был ранен. Кровь стекала с на лапу. Он был исхудал и шатался, но все еще страшен для большинства обитателей этих мест. Рыча, хищник приближался к счастливому подарку судьбы. В таком состоянии он навряд ли бы догнал серьезную добычу. А тут привалило несколько десятков килограммов отборного мяса. Самое то, чтобы насытиться и залезать раны. Голова Ника лежала на каменном полу. Он уже понял, что если судьба подкинула неприятностей, то будет сыпать до самой макушки. Такова жизнь. День сменяет ночь, жизнь-смерть. Все в едином цикле. И надо же было им встретиться с этим хищником именно в таких обстоятельствах. Рык усиливался клокоча из утробы волка. Он подошел на расстояние рывка и внимательно следил за человеком. Все, что ему осталось, добить жертву. Он уже чуял его кровь. Наконец, настала та секунда перед броском, когда все живое замирает и слышен только стук сердца. Человек прикрыл глаза. «Пора!» Зверь прыгнул. Пощелкнуло, но... «Почему так больно? Что это?» Ничего не понимая, хищник пятился назад, царапая когтями камень. Толчок, и ему это удалось. Тело человека... Нет, какого-то странного создания впилось ему в шею и не отпускало. Облезлый пещерный волк чувствовал, что попал в западню. Он тащил и тащил за собой добычу, визжал, скулил, рвал когтями этого полумертвого противника, но все напрасно. Его душили. Ему перегрызли горло, а потом хрустнула шея. Монстр присел на лапы и смотрел в пол. Глаза закатывались, конечности давно перестали шевелиться. И вскоре вздымающийся живот замер. Зверь испустил дух. Ник рожал крокодилий челюсти. Не сегодня, дружок. Метаморфоза была мерзкой, но он заметил одну особенность. В лечении хладнокровной рептилии отравление переносилось легче. Вероятно, это связано с высоким болевым порогом крокодилов. Ник даже смог отползти в сторону, хоть это и далось нелегко. Беглый обыск отобрал еще одну надежду. Антиболевой амулет Брок все же изъял у него, как и плащ с прочими артефактами, облегчавшими жизнь. Ник был один в богом забытых пещерах, умирающий, без еды и каких-либо сил сопротивляться новым тварям. Единственное, что его спасало от неминуемой гибели, это неусприимчивость к температурам и крепкий иммунитет. Он мог валяться в любой луже, никакие переохлаждения или воспаления легких ему не страшны. Ну да и без них все скоро превратится в камень. Ник откашлялся кровью и сел, прислонившись к стене. Труп волка был совсем рядом. Слизни пока не спешили его обрабатывать, боялись другого хищника. Сейчас это единственный источник пищи на многие дни вперед. Эта мысль не была для него ужасной, скорее прозвучала в мозгу прагматичным тоном. Простая математика, цифры и факты. «Да, ему больно и противно жрать волчатину, но придется. Даже если желудок потом вывернется наизнанку под действием окаменения, но что-то да усвоится. Сейчас любые средства хороши, чтобы выжить. Я – Сиядин. Монстр для обычных людей – как отрава. Крокодили и челюсти неплохо справились с этой пищей. Первый проглоченный кусок едва не вырубил его от нахлынувшей боли. Но надо бороться». Успеть вылечиться до того, как исчерпается запас душ. Поддержание формы не вечно, а ему еще нужна регенерация. В общем, часа через четыре он покончил с мясом, съел сколько мог и спрятался за столгмитами уже в человеческой форме. Вырубившись скорее от боли, нежели от усталости. Проснувшись, он обнаружил, что тушки волка уже нет. Плюсом было то, что во время отдыха его никто не трогал. Снова началась схватка за существование. Единственная разумная мысль, пришедшая в голову – обратиться к крокодилам и вырвать из себя распространяющуюся заразу. Сказать просто, да только малейшие прикосновения к окаменевшим краям раны отзывались болью. Чтобы добраться до внутренностей, ему придется сначала вырвать этот застывший кусок в животе. Когда Ник его касался, казалось, каменная трубка расходилась в стороны. Это тоже усложняло задачу. Ножей у него не было». Однако смекалка подсказала выход. Он использовал 10 душ набав силы и вырвал один из своих длинных крокодилих зубов. До свадьбы заживет. Он мысленно представил свадьбу кроков и заржал. Перед глазами встала смущающаяся невеста кайман в фате с букетом из куриных ног, а позади зубастые подружки. Тупая шутка чуть не уложила его. Видимо, нервы совсем не к черту. Вздохнув, он воткнул зуб рядом с раной и прошелся по краям камня, разрывая кожу. Сантиметр за сантиметром. Важно было сделать это как можно быстрее. Регенерация схватывала края. Провозившись три часа, он психанул и влил в руку сразу сорок душ. Рывок и каменная дрянь порвала живот. Он наблюдал, как алый коралл тащит за собой внутренности. «Черт! Дерьмо! Дерьмо!» Открылось сильное кровотечение. Его проклятая сила играла с ним злую шутку. Что бы он ни делал, та лишь усугубляла положение. Ник упал в обморок. Позже, встав, он обнаружил, что рана затянулась. И снова на месте нее был камень. Однако дышалось в этот раз легче, словно распространение на время остановилось. И опять полезла в отросший желудок с кишечником. Придется регулярно вырывать, иначе легким конец. А еще возникла одна маленькая догадка – Сейчас у него на стенках сосуда 7400 душ. Они безостановочно спасали ему жизнь. «Неужели придется обнуляться?» – с досадой подумал Ник. Этот запас он кропотливо копил во время путешествия по равнинам. И теперь выходит напрасно? Но если это единственное решение... В подобных размышлениях и борьбе прошла целая неделя. Раз за разом воин вырезал опухоль. Иногда казалось, что вот-вот он вычистит там все. Ему становилось легче на следующий день, но в течение суток все возвращалось обратно. Из-за этого жнец не мог преодолевать большие расстояния. Еще Ник заметил, что души, конечно, лечат его, но их количество снижается. И чем дальше, тем больше. Мозгами и упорством он готов был вытерпеть любые неудобства. Но вот тело и нервная система говорили обратное. В день расходовалось сначала по 200 душ, и вот дошло до 500 к концу недели. Эти новости не очень ему понравились. Проклятый яд, будь он неладен, но Ник помнил одну присказку отца. Чем больше и непреодолимее кажутся трудности, тем ближе ты к успеху. На девятый день его нашел принц.